На самом штатгале тумана были только отдельные волокна, полоски и пятна, а в целом он был освещен скупым солнышком, так что радовал взгляд. «Дом, милый дом», — прошептал я, и даже для меня самого это прозвучало как злая ирония. Мы прошли оставшееся расстояние по тракту, и без всяких прелюдий, чистокола, ворот или хотя бы камня-указателя вошли в мертвое поселение. Улицы были грунтовыми а если не придираться к деталям, то это отдаленно напоминало обычную русскую деревню в глуши. Только, конечно, брошенную, покинутую жителями. Десятки крепких, но заброшенных домов-мазанок или убогих исп из коротких бревен смотрели на нас пустыми глазницами окон. Фомир, что тут с магическим фоном? Безопасно. Примерно как на границе болот. Жить можно, неопределенно ответил он. Несмотря на то, что это место было безопасным, тут не пели птицы и не стрекотали насекомые. Странно, а говорили, что тут водятся кабаны. Тишина была абсолютной, неестественной. Казалось, сам звук умер в этом месте. Мы вышли на центральную площадь. Просто вытоптанный так плотно кусок земли, что тут до сих пор не выросла трава. Из этой неровной площадки расходились короткие линии улиц. Всего я насчитал порядка 35-40 домов. На краю площади росло одинокое молодое дерево, чей ствол атаковала ядовитого цвета плесень. «Ну что, остров здоров, годен без ограничений», — резюмировал я, оглядываясь. Фомир посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «Герцог, вы окончательно лишились рассудка? Это же кладбище посреди болот, мертвое поселение». Слушай, с неохотой признаю, что логика Кориана, который меня и вас следом сослал в это место, была простой, как топор. Остров сам по себе условно безопасен. А пространство болот вокруг со скелетами топями, и боги знают, какими еще монстрами, порожденными проклятиями, это большая преграда от побегов. Вообще-то мне не сильно нужна армия, которую я буду удерживать одной только силой и угрозами. Так много не навоюешь, но надо же с чего-то начинать. «У нас есть второй вариант. Мы можем построить лагерь где-то около болот в окрестностях Бинделя». «Отличный вариант. И кабаки рядом?» — одобряюще взмахнул руками Фомир. Не отличный Землю придется купить, причем ее надо много. Много больше, чем наша ферма Хэггана. Ну, прикупим пару соседних. Деньги есть». «Кориан, а мне не хочется это признавать. Прав. Нам нужна изоляция, хотя бы на первых порах. Тут не нужны стены». «Дома можно перестроить в казармы. Короче, план такой». Я еще раз огляделся и пнул ногой ядовитую плесень на молодом стволе. «Тут явно нельзя долго находиться», — решил для себя я. «Юрбан не смог рассказать мне за деревню в штатгале Ее забросили еще до него, но... В целом это было мирное гоблинско-людское поселение. Пастухи, мелкие фермеры, растили брюкву, собирали травки на болотах. Потому пришлые маги или ведьмы устроили катаклизмы на местных поперли скелеты. Так сказать, в один прекрасный день. Потом это прекратилось, но все жители свинтили и зареклись тут жить. Одно дело, когда у тебя время от времени случается наводнение или там засуха, а другое дело, когда скелеты. Короче, проклятие как радиация, оно фонит, и теперь... Поэтому... У нас же есть санация. Чего? Не понял Муранг. Мы закупим загутай камень и поставим вдоль всего тракта столбики с камнями, пусть вытягивают магию проклятия. и у тебя взорвутся, скептически проворчал Фомир. Через сколько? Месяц-два. Ну да, там низкий фон. Взорвутся и хрен с ним, заменим. Поставим такие же столбы по краю штат Галя. Штук 20, пусть тянут, зато почистят воздух на острове. Тракт безопасен, но требует расчистки. Его можно преодолеть за пару часов. В середине построим защищенные участки на случай, если путников к штат по дороге настигнет ненастье или ночь. Мне кажется, что если на тракте жутко днем, то ночью еще хуже. И задачам их починить мост, причем ничего фундаментального нам не надо. «Пусть сделают грубый настил из бревен прямо по нижним камням. Камней навалят. Мост за пару лет придет в негодность, но я рассчитываю, что нас тут уже не будет». «А где мы будем?» Буднично спросил Муранг. «Мы примем участие в войне, и я рассчитываю в ней выстоять, а по результатам отыграть локацию лучшего, чем эта дыра качества. Так что мы тут временные жители». «У тебя есть план, босс? Если что, то я поддерживаю, потому что твои планы имеют тенденцию становиться реальностью». Глава тринадцатая. Большой заказ. Мы потратили еще четыре листа, чтобы нарисовать то, что гномы тут же обозвали генеральным планом. Для начала нанесли на бумагу все строения в деревеньке Штатгаль. Настоящее название поселения было Ускрын, но это место никто так не называл, оно ушло в прошлое. Потом нарисовали план модернизации. Рисованием, а точнее черчением, занимался Муранг. Но у него была крепкая рука, схема получалась грубая, но очень понятная, с цифрами и пояснениями. Все дома получили порядковые номера, даже те пару сарайчиков, которые мы решили снести. Дома превращаются в казармы, десные и неравномерные, зато минимальные усилия и вложения труда. Один из домов покрупнее в центре штаб и мой личный дом. В нем мы и занимались начертательным делом. Периметра не существовало, но гномы взялись расчистить большую кольцевую дорогу, по которой будут бегать тренируемые отряды. Просто расчистить полосу среди кустарников и чахлых деревьев, а остальное натопчут бойцы. Один из домов превратился в баню. Нужно расчистить все четыре колодца, потому что воду оттуда можно использовать без безбоязненно а вот из болота неподалеку нежелательно. Некоторые здания придется построить, склад, оружейку, еще три примитивные казармы. В основном обжит центр поселения, которое временно становится военной частью. Закончив с рисованием, мы закинули все листы схемы в сумку и двинулись обратно, чтобы поспешить в Биндель и прочь из достаточно мрачного штат Галя. Городок жил обычной жизнью, и после опустевшего брошенного поселения в нем было приятно находиться. Мы сидели за столом в доме Войта, который любезно согласился покормить всю нашу честную компанию, оголодавшую после долгого брожения по Кмоберийским болотам. Юрбан, крепкий мужчина средних лет, с усталыми, но честными глазами, склонился над планом города при свете сальных свечей. «Интересный план у вас, герцог. Целое поселение». «Упрощенный». «А кто будет строить?» «Даже не так. Спрошу напрямик. Может, мой народ поучаствовать в стройке? У нас в городе много рабочих рук. Сейчас межсезонье, работы нет, народ мается». Мне нравилось, что Войту не плевать на свое поселение. К тому же он действительно пользовался авторитетом и знал свою водчину. «А сколько у вас работников?» а «Сколько надо», — хитро прищурился Войт. «Давай так, друг мой Юрбан. Мне нужно расчистить дорогу к штат Галлю. Для начала разговор такой». «Она проезжая. Ну, охотники так говорят. Сам я не видел». «Я видел, Юрбан. Она действительно проезжая, но требует расчистки. Пешком или на коне проехать можно, но с телегой трудно. А надо, чтобы легко и быстро, чтобы не застревать посреди болот». «Короче, сформируешь под эту бригаду? Нужны топоры, пилы, лопаты, ломы, заступы, кирки». Поправить полотно, камень на место поставить, вырубить растительность, как на тракте, так и обочину очистить, кусты, деревья и так далее. Просто, грубо, действенно. И как быстро над такую работу сделать? Быстро. Дорога нужна в первую очередь. Считай за пару дней. Записал? Войт записывал на бумажке, делая понятные только ему пометки. А на какую оплату мы можем рассчитывать? Осторожно спросил Войт. «На щедрую. На двадцать марок за очищенную лигу». «Ого!» «Да, но работу надо провести быстро и чисто». «Целое состояние. Если вы не против, поручу брату. Придам ему рабочих сто, гоблинов-людей. Весь мусор будем сжигать. Отработают грубовато. Они фермеры, а не краснодеревщики. Но зато быстро. Работать будут только днём, набегами. Никто заночевать в болотах не захочет. Я же так понимаю, это не все вопросы?» ни разу не все вторая задача мост а что мост за мост охотники не ходили туда только искатели смерти и кладов шастают мне нужен проезд в штатгаль а там не то речка не то озерцовская моста нет юрбан а он нужен ремонт клешем ремонт это все равно что мертвого лечить древний мост рухнул забыли про него мне нужна насыпь грубая из камней хлама бревины и так далее просто перерубаем эту заводь к чертям Пойдут дожди весной. Размоет. Решение временное, но нас устраивает. Формируй вторую бригаду. Скорее фермерскую, по земляным работам. Тачки, лопаты, носилки. Найдешь бригадиров? Отец и сыновья Майкэроны. Гоблины-фермеры. Местные. Отлично. Пусть идут. Оценивают фронт работ. Собирают все рабочие руки и отсыпают. оплата 30 марок за насыпь. Длина около 50 локтей. Называю с запасом. «Высота насыпи больше человеческого роста, ширина как у тракта». «Это целое состояние, ваша светлость». «Зови меня, Рос. Не люблю я всех этих сиятельств. Знаю, что переплачиваю, но мне надо быстро, грубо, надежно. Зато и плачу». «Понял, сэр Рос. Не смею спорить. Что дальше?» «А дальше основной заказ. О чем, собственно, генеральный план?» «Плотники в городе есть? Столяры. Запасы деловой древесины. камня Камни». «Найдется». «Мы тут сами себе дома строим. Рабочих рук полно. Пару тысяч человек сгоню». «Начальник над строительством ты, Юрбан. Тебе я заплачу отдельно и щедро». «Не положено», — потупился Войт. «Войтам по законам Мизатори нельзя выполнять частные подряды, только скромная зарплата от поселения и фермерства с охоты «Не морочь мне голову, Юрбан. Это локальные законы. На Кмоберийское герцогство они не распространяются. А работать ты будешь именно там». Пять марок тебе за каждый день занятости. Фиксированная премия за каждый объект. На круг выйдет много, но я прошу тебя сделать максимально быстро. Будут недостатки, если спешить. Будут. Обязательно будут. Будете исправлять. Вы же не собираетесь, получив оплату, свинтить всем городом. Пока что у меня такая ситуация, что я приведу Катаржан тренироваться в солдаты, а им придется спать голой жопой в болоте. Так дело не пойдет. Поэтому я мотивирую лично тебя. «Ты, Войт, в короткое время станешь самым богатым человеком в Бинделе, обеспечишь богатствами свой род на пару поколений». Глаза Юрбана блеснули. Я сумел его заинтересовать. «Оплата без документального оформления, если тебе так спокойнее», — продолжил я. «А как же бухгалтерия добровольческой армии? Там же будут подписи. Все потом выяснится, когда вы станете отчитываться перед советником о расходовании средств королевской казны». «Никак». «Не буду я отчитываться, потому что они не дадут мне всего финансирования. Вот рядом с тобой Муранг. Его память и вредный характер. Вот и вся моя бухгалтерия. Кстати, финансы тоже у него. Он тебе все выдаст полным авансированием. Только работай». Войд посмотрел на гнома. Тот кивнул. «Договорились? Вот и ладненько. Мне некогда будет контролировать все бригады. В поселении надо с десяток малых бригад. Тебе надо везде успевать. Дома в казармы, новые строения и так далее. Одна бригада на расчистку колодцев, одна самая бестоланная. Вырубить все кусты и мелкую растительность на штатгале, побрить его, мусор тоже жечь. А плата? Расценки. А видишь возле строения цифры? Это все расценки. Гномы ругались, говорят, я цены в пятеро завышаю, даже с учетом материалов и работ. Мы вам все построим, причем довольно быстро. Юрбан впервые за все время нашего разговора распрямил плечи, и в его глазах появился азартный блеск. Он увидел не просто работу, он увидел шанс для своего захудалого городка. Шанс, который принес с собой странный, не похожий на других герцог, который грузят работать не по приказу или опираясь на власть и угрозы, а платит звонкой монетой. «И еще одно, Юрбан», — сказал я, уже направляясь к выходу. «Когда вы отстроите лагерь, прикинь, кто в городе имеет опыт боевых действий и готов наняться в качестве инструктора, то есть сам умею других научу». Это другая работа. Она тоже оплачивается. Юрбан кивнул и сделал пометку на исписанном клочке бумаги. Вечером, распрощавшись с Юрбаном и обсудив еще множество деталей грандиозного подряда, на которые он собирается согнать буквально весь город, мы отправились в дом Хэггана. Шли пешком, уставших лошадей вели под узды. — Хороший чиновник, — пробасил Муранг, шагая рядом. — Надежный, и для городка это шанс здорово подзаработать. Да, без их помощи нам не обойтись, согласился я. Я не строил иллюзий, я не покупал их верность, а только время и их труд. Но в этом мире, где аристократы привыкли только брать, человек, который честно платит за работу, уже привлекал к себе сторонников. Гномы ворчали от моей привычки за все платить, но деньги, которых я уже заработал в этом мире немало, были для меня лишь инструментом. И хотя мой размах определенно выходил за пределы скромного королевского финансирования, я собирался без раздумий вкладывать свои деньги. Вечером я, заперся в своей комнате, лег на кровати и, замерев, мысленно обратился к Анае. Она долго не отвечала. Абонент не абонент. Пес его знает, чем может быть занята богиня. А потом внезапно она откликнулась. Не появилась ко мне. Хотя я соскучился по ее вредному характеру. Но в голове я услышал ее далекий звонкий голос. Привет, мальчик Рос. Так и не добрался до своего домена у берега моря. Зря. Там сейчас очень красивые волны и вода теплая. Если бы ты позвал меня на море, а не на край вонючих болот, может быть, и оторвалась бы от дел на пару часиков. <къем> Было бы ли попытно искупаться, но нет. У меня тут новая задачка нарисовалась. Да? А я думала ты просто мечтаешь обо мне на ночь глядя. Ты же юноша. «Я юноша, ты девушка, но я говорю не про это. У меня новый квест, подряд на выполнение работ. И кто же тебя ангажировал? Ты вообще-то мой божественный герой, Росс. Другие боги не имеют права задействовать тебя без моего согласия». Ее голос стал строже. «Я тебе не собственность, Аная, а деловой партнер, не боги, если на то пошло. Так, мелочь пузатая, хотя и мнит себя космической величиной. Король тот майонский, помнишь, ты меня прикрывала на приеме у него?» «Помню, помню. Так ты, получается, взялся ему помочь быть мальчиком на побегушках?» «Я веду свою игру, Анайя. Никому не служу». «Ладно, рада за тебя». В ее голосе был сарказм. «А от меня ты что хочешь?» «Совет. Мне особенно не у кого спросить совета». «Лесно слышать, что я так к кому-то и обращаешься с вопросом, признавая мое величие и божественность». «Бла-бла-бла. У меня конкретный вопрос». Собственно, ситуация такова, что я не смогу обучить тяжелую пехоту и ударную конницу. Это требует годы и годы. Но могу легкую пехоту и лучников. Это все я хочу усилить магией, собрать артефакты по болотам. Кстати, не подскажешь, там на болотах есть что-то поистине ценное. Не особо раскатывай губу, Рос. Ничего такого, чтобы заинтересовало бы богов. Вернее сказать, там уже ничего нет. Осталась только мелочь всякая. Жаль, конечно, но ладно. Так вот, мой колдун Фамир все время твердит про какое-то посвящение в маге. Это вообще сложно? Да, для него сложно. Но, предвосхищая твой вопрос, я не стану тебе помогать просто так. Могу инициировать из расчета. Ты месяц работаешь на меня, я тебе инициирую в магии одного разумного. Да хрена дорого. Две недели. Дешевле не стану. Блин, Аная, мне надо этим проектом заниматься. А ты думал, я помогу тебе просто по старой дружбе? Я не благотворитель. По дружбе могу подсказать одну лазейку. Валяй. Грубый ты, Росс. Так вот. Есть магический расходник. Называется плащ новичка. Что за плащ? Это не буквально плащ. Это магический комплект. Берешь человека или там орк какого, в котором ты хочешь пробудить магию. Чертишь защитный периметр, что-то вроде пентаграммы. Помещаешь туда его и плащ новичка. Активируешь. Это и ты со своим навыком магии можешь. Плащ разряжается в него. Дым, треск, грохот. И с высокой вероятностью, где-то больше чем 90%, он становится магом начального уровня. А как понять, каким магом он станет? Какие у него будут задатки? Я так понял, это рандомный фактор? Фомир у меня, например, маг иллюзии, и что-то другое ему дается с трудом. Я так понимаю, что магическое зерно сразу имеет направленность, и менять свою природу трудно. То есть мне надо сразу брать разумного с задатками боевого мага и инициировать, чтобы поставить в строй. Заранее ты не сможешь это определить. Хотя не совсем так. Человек так или иначе соприкасается со стихиями или направлениями деятельности. Ты думаешь, ты случайно стал тактиком, Росс? «Я был тактиком и до встречи с богами», — проворчал я. «Ты в ваши эти земные игрушки играл». «Фига себе игрушки. Знаешь, сколько денег и народа в онлайн-играх? Короче, это моя природа. Я подумаю над этим». Суть в том, что если человек был пожарным или кузнецом, он так часто имел дело со стихией огня, и если зародить в нем магию, то он станет магом огня. Если фермером, то магия жизни. Если чиновник или писарь, То что-то связанное с цифрами и порядком. Но обучение обычно требует годы и годы. А раса накладывает отпечаток? Ну да, эльфы и гоблины, особенно те, кто на природе живут, скорее всего станут магами жизни. Орки-шахтеры, гномы-рудокопы, магами земли. Ну и так далее. Но имеет значение реальный жизненный опыт, а не номинальный статус. Прикольно. А не подскажешь, где можно такие плащи новичка прикупить? Нигде, рос Они штука дефицитная, их создают коллеги и магов. По сути, закрытые кланы для собственных целей. Никто не торгует ими, хотя бы потому, что все магические кланы против того, чтобы магов становилось много. Это создаёт им риски появления великих магов, которыми они не смогут управлять и возникновение новых кланов. А оно им и не надо, так что никто ничего никому не продаёт. Вот ты умеешь по-женски дразнить Аная. Показала голые плечи и шась к себе домой. Мол, остальное только после свадьбы. Получается, плащи новичка есть, но заиметь их я не смогу. Ты про пронырливый, Рос. Если тебе надо, то придумаешь. Но сразу тебе скажу. Они настолько не распространены, что большинство людей, даже и магов, про их существование даже не знают. Ладно, спасибо за подсказку. Ты можешь поступить проще. Создай на Кмабирийских болотах храм меня. Принеси жертвенных быков, я инициирую с десяток жрецов, которых ты же и будешь контролировать. К тому же десяток это мало, мне надо придумать, как неординарно усилить свою армию, а не влезть в божественные разборки». Разговор с богиней отнял у меня все силы, и я забылся прямо там, где спал, на старой сырой кровати. План был запущен, и его уже никто не мог остановить. Дорога до Принстауна оказалась под стать всему Мизаторе, серой, унылой и бесконечной. Мы ехали караваном, три телеги, старая гномская, на которой они приехали, и две мы докупили у Войта Юрбана по цене за четверть марки. Туда мы запрягли королевских коней, которые от сытой и спокойной жизни стали чувствовать себя лучше, чем в первый раз, когда я увидел их в столице Майена. Телегами правили Муранг, Хрегон и Фамир, я и Эль Фаен были верхом. В телегах было только немного продовольствия, и они были скорее обозом, предназначены, чтобы сопровождать наших добровольцев. Телеги были простые, крестьянские, скрипели каждый своей доской, словно жаловались на жизнь, и то и дело норовили развалиться. Мы были облачены в боевое походное снаряжение. А в нагрудном кармане моего доспеха лежал королевский указ, сложенный в четверо посмотрим как сработает королевская воля не в его павсном дворце а в реальной жизни указ давал мне власти полномочия это был мой ключ моя легитимность мое право по крайней мере я на это надеялся не нравится мне все это проворчал фомир в сотый раз за утро поправляя свой потрепанный плащ тюрьма это не то верно там люди злые это трезвые А злые и трезвые люди — это самое худшее, что есть в этом мире. Принстаунская каторжная тюрьма показалась на горизонте после очередного холма. Эдакий образчик уродства на лиге континента Северный Гин. Группа больших каменных приземистых сооружений из почерневшего от времени камня обнесена каменной же невысокой стеной с редкими, похожими на гнилые зубы, башенками. Стена не имела боевого хода, но преградой и фортификацией была основательной. Над единственными воротами, окованными железом, виднелась полустертая надпись «Пощади побежденных». Учитывая, что из-за тяжелого труда народ тут дох как мухи, то до конца срока, исчислялся он тут десятилетиями, очень мало кто отсюда выходил. Пощада тут была своеобразной. Чем ближе мы подъезжали, тем сильнее ощущалась атмосфера этого места. Она была густой, давящей, пропитанной запахом нечистот, страха и застарелого, въевшегося в камне отчаяния. Даже братья Квизы, обычно невозмутимые, как скалы, напряглись. Их руки легли на рукояти молотов. — Крепость, — коротко пророкотал Муранг, оценивающий, глядя на стены. — Только для защиты от выхода. Если что, штурмовать будет трудно. «Вообще-то мы приехали ее не брать, а договариваться, пользуясь королевской властью», напомнил я, хотя уверенности в моих словах было все меньше. Мы остановились в двадцати шагах от ворот. На стене, лениво облокотившись на парапет, стояли двое стражников. Их доспехи были ржавыми, а лица — опухшими и безразличными. Они проводили нас скучающими взглядами, в которых не было ни любопытства, ни угрозы. Просто усталость. «Эй, там!» — крикнул я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно и властно. «Откройте ворота! Именем короля!» Один из стражников лениво сплюнул вниз, второй зевнул, прикрыв рот латной перчаткой. Реакции не последовало. «Может, они глухие?» — предположил Фомир с надеждой. «Давайте просто уедем, а? Скажем, что никого не было дома». «Я герцог Ростислав Голицын!» — повысил я голос, чувствуя, как внутри закипает раздражение. «У меня приказ от Его Величества Назира Четвертого о передаче заключенных под мое командование. Позовите начальника стражи!» Эта тирада, наконец, возымела эффект. Один из стражников нехотя отлепился от стены и скрылся за зубцами. Второй проводил его взглядом, а потом снова уставился на нас. Прошло не меньше десяти минут, прежде чем на воротах появился еще один человек. Он был полной противоположностью своим подчиненным. Глава 14 Попытки общения. Низкорослый, тучный, с багровым, лоснящимся от пота лицом и маленькими, глубоко посаженными глазками буравчиками. На нем был дорогой, хоть и заляпанный чем-то жирным камзол, а на толстых пальцах, унизанных перстнями, поблескивали драгоценные камни. Он совершенно не походил на стража или хотя бы солдата, он был похож на торговца. «Торговца, который давненько приторговывает человеческими жизнями». начальник тюрьмы Гролл Строгий», — величественно проскрипел он, оглядывая нас с головы до ног с откровенной брезгливостью. Его взгляд ненадолго задержался на наших лошадях, на оружии, на мешках, в телегах. Он не смотрел, он явно оценивал. «Слышал, вы тут шумите?» «Именем короля, говорите?» «Именно», — я спрыгнул с лошади, и, подойдя ближе, протянул ему королевский указ. «Вот официальный документ, скрепленный печатью премьер-министра. Я прибыл, чтобы забрать столько, сколько пожелаю, заключенных из числа ваших подопечных для формирования первой добровольческой армии Майен». Гролл продолжал высматривать меня со стены и молчать, теребя толстыми пальцами каменную кладку. «Не знаю никаких указов. Меня никто не уведомлял. Мне кажется, вы какие-то мошенники и проходимцы, которые просто подрывают мой авторитет и хотят устроить побег заключенным, не более того. У меня тут режимный объект, и никто не имеет права в него заходить. Никто посторонний, если не новый жилец. Вы посторонние!» Сказав это, он на долгое время замолчал. «Указ короля!» — со значением повторил я. «Бумага!» — небрежно констатировал он. «К тому же наш король далеко, а я здесь. И здесь, в моей тюрьме, действуют мои законы, а не его бумажки!» Я замер, чувствуя, как кровь ударила в виски. Муранг за моей спиной издал низкий, угрожающий рык. «Ты что себе позволяешь?» — процедил я, сжимая кулаки. — Это воля правителя Назира Четвертого. Его невыполнение — государственная измена. <смех> измена! Грол нагло расхохотался. Это был неприятный булькающий смех. — Мальчик, ты хоть понимаешь, где находишься? Это Принстаун. До столицы отсюда месяц пути. Король даже не вспомнит о твоем существовании, пока весь до него дойдет. Так что следи за своим языком иначе я прикажу, и вас схватят, подвергнут пыткам и казнят». Я не был впечатлен его угрозами, потому что он находился на стене с запертыми крепостными воротами. Откроен ворота, разговор мог бы пойти и иначе. По эту сторону каждый первый был уже вполне себе боевой единицей. «Послушай меня, герцог!» — прошепел он, понизив голос. «Я знаю, зачем ты здесь, и я знаю, кого тебе обещали» отбросов, смертников. Так вот, эти отбросы мои. Они работают на моих камнеломнях. Они приносят мне доход. Каждый из них — моя собственность. И я не собираюсь отдавать свою собственность какому-то выскочке с красивой бумажкой. «Значит, все-таки знаешь про меня?» усмехнулся я, стараясь сохранять спокойствие. «Нет. Я впервые слышу про герцога Росса. Это если официально. А неофициально ситуация такова. Корона получает свои налоги». Глумливо осклабился Гролл. «А все, что сверх того, мое. Таков порядок вещей. Но...» Он сделал паузу, и его глазки-буравчики хитро блеснули. «Я человек нежадный. Я готов пойти тебе навстречу». «И чего же ты хочешь?» — поинтересовался я из любопытства. «Тысяча заключенных. По одной серебряной марке за голову. и Итого, тысяча марок и заключенных я выбираю тебе сам, но обещаю не давать слишком старых и доходных. Платишь и забирай всех». «Не платишь — убирайся отсюда, пока мои ребята не помогли тебе ускориться!» «Вообще-то деньги были, но работая в таком режиме, я далеко не уеду. У меня просто кончится бюджет. Одно дело платить честным работягам из Бинделя за их честный тяжелый труд, а другое — давать взятку этому жирному Борову!» «Так дела не делаются. Так дела не делаю я!» «У меня нет для тебя денег», — просто ответил я. «Тогда у тебя нет и заключенных!» грол пожал плечами. Он чувствовал себя хозяином положения. «Очень жаль. Свой указ забирай с собой, бумажный герцог. Пока что вы не смешные странствующие шуты. Идите, давайте свое представление в другом месте. В принцтауне для вас нет зрителей». Сказав так, он сделал царственный жест, будто прогонял муху. У Фамира скулы заходили ходуном, но я знал, что он не такой маг, что может парой магических ударов снести ворота, поэтому я легонько потрогал его за плечо. Мы уехали, не сказав больше ни слова. В какой-то момент один из стражников стал насмешливо улюлюкать нам вслед, однако эльф Айен развернулся в седле с ловкостью, которой обладают только кошки и эльфы. После чего направил в его сторону стрелу, вложенную в натянутый лук. Когда это он успел лук достать? «Стражник заткнулся, потому что с эльфа станется. Он убьет и фамилии не спросят. И это один из моментов, который мне в нем нравится». Мы отъехали на пару миль и остановились в небольшой роще у дороги. Некоторое время все молчали, переваривая случившееся. «Я же говорил!» — первым нарушил тишину Фомир. И в его голосе было мрачное удовлетворение. «Пустая трата времени. Бумажки здесь не работают. Здесь работает только сталь и золото. «А у нас нет ни того, ни другого в достаточном количестве». «Я хочу ему сделать больно», — глухо прорычал хрегон сжимая рукоять молота так, что побелели костяшки. «Медленно и сурово». «Весьма предсказуемый исход», — заметил Файн, счищая с сапога невидимую пылинку. «Власть, дарована издалека, подобно солнечному свету, проходящему через грязное стекло. Доходит лишь малая ее часть, искаженная и слабая». Настоящая власть здесь. Это толщина стен и количество мечей за ними. Они были правы. Все они. С другой стороны, я должен пробовать, пытаться, искать методы и добиваться результата. Мой очевидный официальный ход, сделанный по формальным правилам этого мира, оказался провальным. Я попытался сыграть в дипломатию, в законность, в королевскую волю а меня и мой статус публично унизили, показав, что мой герцогский титул и королевский указ не стоит и ломаного гроша. «Вы правы, все вы, но первый шаг, вежливая просьба и официальное обращение были нужны», — сказал я, и мои спутники удивленно посмотрели на меня. «Да я и сам считаю, что этот указ — бесполезная бумажка». И он не откроет нам ворота. Но если потом будут разборы полетов, я всегда сошлюсь на то, что пришел, постучал и был послан в пешее эротическое путешествие. Я достал указ, показал всем и убрал обратно. Наш напыщенный приятель ошибается, считая, что указ — это ключ к воротам. Скорее, он оправдание. Оправдание для всего, что мы сделаем дальше. Муранку смехнулся. «Мы не отступаем. Мне это нравится», — пророкотал гном. Мы в принципе никогда не проигрываем, мы лишь совершаем тактическое отступление, чтобы напасть снова, исправив ошибки и использовав другую тактику. Другую тактику, рассмеялся Файн, причем смеялся он не надо мной а от понимания наших действий, потому что тут на пятерых было примерно ни одного дипломата и торговца, который стал бы выторговывать новобранцев у жадного начальника тюрьмы. «База — это когда каждое следующее предложение хуже предыдущего, открытость действий и явность угроз, которые приводятся к исполнению. Проигрывая в деталях, мы формируем про себя мнение, что с нами лучше не связываться, открыв эти ворота, мы откроем для себя все следующие». «Как?» — спросил Муранг. «Другую тактику, которую нам в ближайшее время предстоит разработать. Грол думает, что он здесь король». Он не понимает одного. Я не собираюсь идти и жаловаться чиновникам, месяцами добиваясь аудиенции, пока они будут прятаться от меня, как зайцы. Мы применим силу. А чуть что указ покажет, что это доказательство того, что мы не мятежники, а исполнители королевской воли, столкнувшиеся с коррупцией и предательством на местах. У моих парней, даже у пессимистичного Фамира в глазах горел огонек игроков, которые заходят на второй круг при прохождении сложного данжа. «Для начала подготовка, сбор информации, планирование. Планирование – мать всему». Я активировал навык «Птичий пастух». И силами мелкого беспокойного сокола совершил несколько облётов территории тюрьмы, чтобы понять её обустройство. Вообще-то Принстаун – это крошечное мрачное поселение, а не тюрьма. Тюрьму назвали в честь городка, а не наоборот. И этот городок мы и посетили. Таверна, носившая гордое название «Королевский олень», Что бы это ни значило, на деле оказалось грязный дырой. Здесь от оленей были только рога на стене, да и те, судя по всему, не первой свежести и, скорее всего, собраны в лесу, а не добытой охотой. Воздух внутри был густым и тяжелым, сплетенным из запахов курительного зелья, подкисшего эля и немытых тел. Нам вполне подходило. — Боги, это место пахнет хуже, чем подмышк тролля после трехдневного марафона, — проворчал Фомир, призгливо отодвигая от себя деревянную кружку с мутной жидкостью. — И они называют это Элем. Я пил дождевую воду из лужи, в которой было больше вкуса и благородства. — Сойдет и так, — бросил я, осматривая зал. — Считаем это частью разведки и погружением в местные колорики. «Я бы предпочел не погружаться в этот колорит, а продезинфицировать его огнем», — не унимался маг. пайн стоявший чуть поодаль в тени, даже не поморщился. Он окинул зал своим отстраненным взглядом, словно энтомолог, изучающий особо отвратительную колонию насекомых. «Весьма аутентично», — произнес он своим мелодичным голосом, в котором, однако, звенел холодный металл. «Удивительная концентрация жизненных разочарований на одну квадратную сажень». Вон тот у стены, кажется, достиг идеальной гармонии с отчаянием и дешевым вином. Братик Визы, Муранг и Хрэгон, одетые в походную броню, молча сидели за столом, хотя и не притронулись к каше, а находились рядом, как две гранитные скалы. Их присутствие отбивало у местной шпаны всякое желание проявить к нам нездоровый интерес. План А — явиться с королевским указом и по-честному забрать своих людей — с треском провалился. Жирный боров гролл... Начальник тюрьмы не просто отказал, он публично унизил меня, швырнув указ короля в грязь. Он думал, что я очередной аристократ-идеалист, которого можно безнаказанно пнуть. Он ошибся. Я иной. Геймер. А когда не работает парадный вход, настоящий геймер ищет черный ход, баг или эксплойт. И сейчас я собирался найти свой эксплойт. Я подошел к стойке, за которой здоровенный, похожий на медведя трактирщик протирал кружку тряпкой, делавшей ее только грязнее. «Здорово, приятель! Мне бы человечка отыскать!» — сказал я, бросив на липкое дерево стойки монету в пять пенни. Она тускло блеснула, приковав к себе глубоко посаженные глаза трактирщика. «Такого, кто раньше работал в принцтаунской тюрьме, и желательно такого, кого оттуда вышибли с треском и кто от всей души ненавидит начальника грола Трактирщик сгреб монету своей лапищей. Его глаза лениво обвели зал и остановились на сгорбленной фигуре в самом темном углу. «Дэци», — прохрепел он, — «подходит под ваше описание, Милсдарь. Бывший писарь, Грол вышвырнул его за то, что тот подделал какую-то там ведомости и украл только не у тюрьмы, а у Грола. Ну, так болтают». «Спасибо, приятель». Я направился к указанному столу. Человек, сидевший за ним, был жалок, чедушный лысеющий, с бегающими глазками и лицом, на котором застыло выражение вселенской обиды. От него за милю несло тоской и разочарованием в жизни. децей я сел напротив, не спрашивая разрешения. Он вздрогнул и поднял на меня мутный взгляд. «Да, это я. Если вы от ростовщика, то я уже все отдал. У меня нет долгов». «Нет, я не от ростовщика». У меня тут дело к начальнику тюрьмы Гролу, и это не доброе дело, такое, которое не доставит ему радости. Вот думаю, кто мне подскажет про тюрьму и про слабые места, алчного ублюдка. Не бесплатно, само собой, но и от всего сердца. В водянистых глазах моего собеседника на мгновение вспыхнул огонек интереса, но тут же погас, утонув в привычном болоте апатии. «Помочь?» — он истерически хихикнул, и смех его был похож на кашель. «Чем я могу вам помочь? Рассказать, как правильно заполнять накладные на протухшие овощи?» «Гролл — это стена непробиваемая. Его тут все боятся. Вы зря с ним связываетесь, господин. Он держит под колпаком и начальника стражи и мэра. Местные фермеры идут к нему на поклон и дают им сду, чтобы поставлять в тюрьму свои овощи и зерно. А кого он не купил, то запугал». У него в каждом кармане по судье, а его головорезы слушаются только его и никого больше. Ну, это многое объясняет, но совершенно меня не пугает. У любой стены есть трещины. Я выложил на стол серебряную марку. В провинции Мизаторе, в зависимости от престижности поселения, на 3-5 марок можно купить дом с огородиком. То есть в условиях земли перед ним сейчас лежало бы 1000 долларов США в реалиях 90-х. Учитывая, что конкретно этот бедолага был безработный и нищий, он мог с этими деньгами покинуть пределы провинции и начать новую жизнь, найти работу. Ну или долго и нудно эту сумму пропивать, то уж как он сам решит и насколько здоровье позволит. Монета манила писаря как опытная куртизантка, озабоченного подростка гоблина. Она просила его сделать все, чтобы заполучить ее. Не спрашивай, как меня зовут, и никому про наш разговор не рассказывай. А еще лучше, вообще уезжай из Принстауна. Мне нужны данные по численностям охранения, по их вооружению, маршруты патрулей, наличие магии и боевых магов, где оружейка, примерная численность дежурной группы, данные по уровню подготовки тех, кто на башнях на стене. Все?» – моргнул он. «Не все. Имена тех, кто берет взятки. И самое главное, я хочу знать все о грязных делишках начальника Грола обо всем, что он пытается скрыть». Глаза Децея прикипели к монете. Он облизнулся. «Вы задумали опасное, господин», — прошептал он, но рука его уже предательски тянулась к серебру. «Жить в этой дыре и быть должным каждому встречному куда опаснее», — отрезал я. «Рассказывай». Бог Дикаис, когда просил меня помочь разобраться с орками туманных гор Оша, прокачал мою память. Я сейчас мог бы вспомнить содержание некоторых лекций в институте». Запоминал я и важные сведения о задуманном мной деле. Писарь Децей заговорил, сначала с опаской, озираясь по сторонам, потом все более увлеченно, подпитываемый ненавистью и жаждой мести, которые годами копились в его тщедушном теле. Слова лились из него грязным, зловонным потоком. «Он выложил мне все» про то, как Грол продает налево провизию, предназначенную для заключенных, заставляя их работать в прогольдь, про то, как он использует каторжников на лесоповале, торгуя лесом налево, как они работают на полях у местных фермеров, как добывают в нечеловеческих условиях железо из заброшенной шахты, в которой даже упорные гномы посчитали добычу руды нецелесообразной из-за низкого процента металла. «Рассказал, как Гролл пытает заключенных, лично присутствуя на экзекуциях, за отказ работать, за невыполнение плана, как сажает их в клетки и выставляет на морозе на глазах у других каторжников, а убитых в ходе пыток списывает на смерть от болезней». «Э, «Самое главное», — пробормотал Децей. Его глаза лихорадочно блестели. «Он трус. Патологический трус. Он боится громких звуков, боится темноты». А больше всего на свете боится потерять свое теплое местечко. Его кабинет на втором этаже главного корпуса, с отдельным выходом во внутренний двор. Он почти никогда оттуда не выходит. Вся его храбрость держится на толстых стенах, хитром плетении интриг и жестокости садиста. А вы сами, господин, чем занимаетесь по жизни? <свык -постер> <свык -постер> Что? Ну, вам, допустим, писарь не нужен. Давай так, если тебе и правда нужна работа и некуда податься, отправляйся в городок Биндель, спроси герцога. Я там один такой. Если у тебя хватит силы воли туда добраться, поговорим». Трактирщик подсказал мне еще одного человека, куда как менее приятного и безопасного, чем Децей. Его имя было Влузпен, но люди именовали его гробовщиком. И он был торговым представителем банды Лося, шайки грабителей, которую я нанял как наемников для выполнения своего задания. Услышав, о чем речь и получив небольшую мзду, он свел меня с Лосям. И мы с местным лидером ОПГ поговорили. Вернее, я изложил ему, чего от него хочу и что плачу за это немного немало 10 марок. Деньги для убедительности намерений я показал. Я ничем особенно не рисковал, показывая бандиту деньги. У меня за спиной маячили братья-квизы. Надо сказать, что Лось – человек неожиданно умный, несмотря на пугающую внешность, был откровенно удивлен заказом. Сопровождать боевую операцию с оружием в руках при необходимости, применяя его, но стараясь никого не убивать. Это было для него нетипично, потому что никаким наемником он не был. Но что делать, если других наемников в округе не было? Так сказать, за неимением Гербовой. Там, куда я иду, наверняка есть парочка твоих приятелей, которых ты сможешь заодно освободить, а я помиловать. Это куда это? Вы мне не скажете, на что собрались напасть. Нет. Встретимся в лесу у брошенной фермы одноглазого Коюна в полночь. Оттуда выдвинемся на место. Никакой предоплаты. Не придешь, ждать не стану. Будьте в масках. Это в ваших интересах. Но и это не обязательно. Просто рекомендация. Просто это в ваших интересах. «Но из соображений безопасности не могу сказать большего. Прости, но я тебе не доверяю, как и ты мне. Просто разовый заказ, и я выполню его с тобой или без тебя». «Я приду, сэр Росс. Деньги нужны. Да и любопытно». Глава пятнадцатая. Антикоррупционные методы. Ночь — время воров и влюбленных. Наша банда не была влюблена. Мы собирались нарушать закон. Правда, когда в кармане есть полномочия амнистировать кого угодно, включая самого себя... Это убирает уголовную составляющую, оставляя только силовую. От стен тюрьмы несло аммиаком и дешевым курительным зельем. Мы стояли в тени чахлого леска, максимально близкого к стене и массивным воротам тюрьмы, тем самым, которые всего несколько часов назад не стали открываться мне. Тогда я был просителем. Теперь я скорее рассерженный ОМОН. Я и банда Лося, а их было 24 человека, которые топтались в некотором отдалении от нас. Вот и все силы вторжения. Тактическое управление группы Лося было на нем. Но вообще-то после того, как он сказал, что они нанимаются, Рой включил их в управляемую группу, и я мог командовать ими напрямую. Это, конечно, не гарантировало, что они станут меня слушать. Поэтому прямое управление — это план Б. Кроме того, Рой послушно предоставил мне подробные сведения о его банде, в том числе об их неблестящем физическом состоянии. Половина банды была хронически больна, в том числе алкоголизмом. «Фамир, ты как?» – повернулся я к магу. Тот напряженно стоял над мешком, в котором лежал загутай камень, и вид у него был как у хирурга перед сложной операцией. Впервые за все время нашего знакомства он был абсолютно серьезен, совершенно трезв, и от этого его лицо казалось еще более несчастным готов ли я неверяще бормотал он раскладывая на земле какие то рунические мелкие пузырьки с порошками готов ли я взять нестабильный минерал доверху накачанный концентрированной магией смерти и ткнуть в него палкой чтобы посмотреть что будет конечно я не готов я в своем уме это все равно что пытаться разжечь камин плеснув в него ведро масла «Но ты же можешь это сделать», — уточнил я. «Могу ли я?» — Фомир вскинул на меня взгляд. И в его глазах блеснул огонек профессиональной гордости. «Я могу заставить этот камень спеть арию из оперы. Я могу сфокусировать выброс так, что он не просто снесет ворота, а аккуратно выпарит их из реальности, оставив на их месте идеальный прямоугольный проем с оплавленными краями». Но это требует тончайшей настройки и подготовки. Малейшая ошибка в рунической обвязке, и нас всех размажет по этому лесу тонким слоем вибрирующие протоплазмы. Ой, не бухти. Ты ж знаешь, нам не нужна тонкая работа. Хороший бабах и дырка в воротах, отрезал я. Меньше искусства, больше эффекта. Дикари, мы с тобой дикари, Рос уничижительно проворчал Фомир, но продолжил чертить вокруг мешка сложный узор. «Помни, что ты обещал написать на моем надгробье в случае моей гибели. Мне кажется, что мои бесславные похороны сегодня ближе, чем тогда, когда мы столкнулись со скелетами». Он сделал сложные пассы руками, и узор поднялся вверх и наложился на мешок как рисунок, только светящийся и пульсирующий. «Весьма занимательное зрелище», — раздался из темноты и мелодичный голос Файена. Эльф стоял, прислонившись к дереву, и с легкой усмешкой наблюдал за приготовлениями мага. Взрывать парадный вход — в этом есть определенная поэзия. Грубая, варварская, но поэзия. Это как наглый внезапный крик посреди чопорного бала. Не элегантно, но внимание привлекает гарантированно. Братья Квизы, Муранг и хрегон молча проверили свое оружие. Муранг подбросил на ладони свой массивный боевой молот. Хрэгон провел пальцем по лезвию огромного топора. Они не нуждались в словах и объяснениях. Они были готовы. всё выдохнул Фомир, отступая от мешка, который теперь покрывала слабо мерцающей синим светом кружево рун. «Я создал резонансный контур. Теперь достаточно одного импульса, чтобы запустить цепную реакцию. Я швырнул в него простейшее заклинание света, и...» «Файн, друг», — обратился я к скучающему эльфу. Эльфы вообще быстрые и ловкие. В этот раз Файн сработал как ближневосточный шахит. Он сцапал мешочек и ловкой неприметной кошечкой добежал до ворот, для того, чтобы там отложить свой сюрприз туда, как в домашний лоток после чего все той же легкой, неслышной поступью оттуда сбежал. Мы осторожно присели. Если стража тюрьмы и заметила эти странные ночные метания, то среагировать не успела. Маг вытянул руку, его пальцы сложились в сложную фигуру. «Люкус, оно, ты напрессу», — прошептал он. Из его пальцев сорвался крошечный, с небольшую сливу огонек. Огненная магия — это не его, но даже такого фокуса было достаточно. Фаербол летел неспешно, почти лениво, и на мгновение мне показалось, что ничего не произойдет. Но как только огненная слива коснулась мешка, тот взорвался. Ну, мы вообще народ бывалый, такое уже видели, на примере сарая. Не было огня, был гул, низкий, вибрирующий, проникающий не в уши, а прямо в кости. Воздух перед воротами на мгновение стал мутным, исказился, как от жара, а затем сжался в одну точку. А в следующую секунду эта точка развернулась, выплюснув наружу волну чистой, концентрированной силы, окрашенной в кислотно-фиолетовые всполохи. Массивные, окованные железом ворота, не разлетелись на щепки. Их просто вдавило внутрь, вырвав с мясом из каменной кладки. Извратило, исказило, смяло, словно они были сделаны из картона. Ударная волна сбила с ног стражника на стенах и подняла в воздух тучу пыли и каменной крошки. «Кажется, у нас есть технология для штурма замков удовлетворенно пробормотал я. «Вперед!» — заорал Муранг, увлекая за собой брата и эльфа. К тому же взрыв был сигналом и для банды Лося. Муранг и Хрэгон огромными бронированными шарами ворвались в пролом. Первый же отряд стражей, который ошалело выбежал им навстречу с дубинками наперевес, был просто сметен как кегли, разве что без характерного звука. Стражники, привыкшие дубинками усмирять голодных и безоружных каторжников, оказались совершенно не готовы к столкновению с двумя разъяренными гномами-полукровками. Пока братья устраивали на первом дворе избиения, в пролом ворвались и бандиты Лося. Задача была простой, и я координировал ее выполнение при помощи роя, не покушаясь, впрочем, на авторитет Лося. Все стражники, которые пытались оказать сопротивление, получали незначительные ушибы, удары по голове наиболее активных, у них деликатно отнимали оружие, чаще всего просто валили на землю. За счет сведений от Деция я имел представление о том, где казарма стражи, и сейчас ее блокировали братья-гномы. Оружейку захватил эльф, ранив стрелой единственного стражника, который дремал у ее входа. Бандиты выбивали тех стражников, которые метались по двору, а Фомир магией погасил огни большого масляного светильника в центре двора. Мне с моим роем свет был почти не нужен, я даже птицу в небе не запускал. В какой-то момент во дворе появился Фаен, он не шел, он плыл, легкий, плавный и стремительный. И он был не один, одной рукой он без видимых усилий тащил за собой упирающегося, визжащего и абсолютно перепуганного начальника тюрьмы Грола. Его дорогой мундир порван, руки связаны за спиной, а на жирном лице застыла маска чистого животного ужаса, из нос стекла струйка крови. Эльф выволок его на середину двора, прямо в центр хаоса, который устроили квизы, и швырнул на землю к моим ногам, как фашистские флаги «Оземь у стен Кремля». В какой-то момент драка, а точнее избиение прекратилось. Стража не могла оказывать сопротивление, они изначально были не смелы и не сильны. Удерживали заключенных через страх, но никак не могли сопротивляться воинам. Бандиты стащили стражников в центре, предварительно проверив, чтобы никто не был вооружен. Их принудили сесть на пятую точку. Некоторые члены банды вязали им руки за спинами. Банда Лося была в масках, потому что, в отличие от нас, им предстояло и дальше как-то жить в этом регионе. Но, будучи преступниками и потенциальными клиентами этой тюрьмы, особой жалости к стражникам они не питали, и это чувствовалось в их действиях. «Мне же было достаточно того, что я и мои союзники не убиваем без нужды». Тишина, нарушаемая лишь стонами раненых и испуганным хныканьем Грола, опустилась на тюремный двор. Я медленно подошел и присел на корточки перед бывшим хозяином этого места. Он лежал в грязи, дрожа всем своим массивным телом, и смотрел на меня снизу вверх. В его глазах больше не было высокомерия. Только липкий, всепоглощающий страх. Амир вернул в большой светильник в центре двора свет, после чего, устало сглотнув расслабленно присел. Ситуация с подрывом ворот, работа с магической взрывчаткой, да и само по себе участие в штурме тюрьмы, а тут он смог убедиться, что основной метод решения мной проблем — это военный путь, утомили мага. «Привет, приятель!» — я присел рядом с Гролом и изобразил самую дружелюбную улыбку, на какую был способен. «Кажется, у нас с тобой утром не задался разговор». Грол лежал в грязи, дрожа всем своим массивным телом, и смотрел на меня снизу вверх. В его глазах больше не было высокомерия, только липкий, всепоглощающий страх. «Ну что, если у тебя нет каких-то более важных дел, давай поговорим». «Спокойно, обстоятельно, о нашем взаимодействии при исполнении королевской воли». Гролл захрипел и закашлялся. Из его рта вместе со словами вылетали брызги слюны. «Ты... ты посмеешь! Я... я начальник тюрьмы! Я служу короне! Это мятеж!» «Мятеж?» Я удивленно усмехнулся, поднимаясь. «Глупости, ты сказал! У меня есть право на помилование кого угодно, включая самого себя, даже если я тебя и всю стражу порежу ломтями!» «А то, что я к тебе пришел таким способом, называется аудит. Я ведь представился утром. Герцог Ростислав Голицын, уполномоченный королем Назиром сформировать армию. А ты...» Я небрежно ткнул в его нос пальцем. «Ты всего лишь препятствие. коррумпированное наглые, жирное проворовавшиеся препятствия. Ты ведь сам сказал, король далеко, а ты здесь. Так вот, а теперь я здесь, и твоя власть валяется рядом с тобой в грязи». Я позволил ему оглядеть тюремный двор. Хэлс, устроенный братьями и бандитами Лося, медленно стихал. Уцелевшие стражники, лишившись оружия, осторожно жались к земле, боясь поднять на нас глаза. Потеряв власть, они боялись лишиться жизни, и их опасения были вполне оправданы. Пока мы тут шумели, проснулись заключенные. Из-за решеток на верхних ярусах за нами наблюдали десятки, если не сотни других глаз». Каторжане, пленники, мои будущие кадры, они молчали с любопытством, изучая происходящее. Я понюхал воздух, так как учили меня гномы, определяя время внутри туннелей по запаху. Скоро начнет светать, в принципе небо уже стало серым, а не черным. Мой взгляд зацепился за предмет в центре двора, грубо сколоченное, подчерневшее от времени и непогоды плаха. Рядом с ней валялся огромный топор с зазубренным лезвием. Инструмент для поддержания дисциплины. Символ власти Грола. И в этот момент мой мозг геймера, привыкший искать нестандартные решения, выдал идеальный ход. Не убить, унизить, сломать, перехватить символ власти и сделать его своим. «Какая ирония», — произнес я вслух, поворачиваясь к Гролу. «Ты так любишь порядок, не так ли, начальник? Любишь, когда все по правилам». «По твоим правилам! Думаю, пора и мне установить свои!» Я кивнул братьям квизам «Муранг! Хрэгон! Отнесите господин начальника на его рабочее место!» Я дал дополнительное пояснение посредством Роя, но не стал говорить это вслух. Гномы переглянулись. В глазах Муранга мелькнуло понимание, смешанное с жестоким удовлетворением. Они не задали ни одного вопроса. Хрэган подошел и схватил Грола за шиворот, вздернув его на ноги так, словно тот был мешком с требухой. Жирный тюремщик взвизгнул, его ноги беспомощно засучили по земле. «Нет! Пустите! Вы не можете!» — вопил он, но его крики тонули в железной хватке гнома. Муран тем временем подошел к плахе, поднял топор и с оглушительным стуком вонзил его в дерево рядом с выемкой для шеи просто буднично, словно дровосек, пришедший на работу. Этот звук подействовал на стражников отрезвляюще. Они смотрели, как их начальника, их грозного, всесильного хозяина волокут к месту казни, и на их лицах отражалась вся гамма чувств, от шока и неверия до зарождающегося ужаса. «Весьма наглядно», — раздался за моей спиной тихий мелодичный голос Файана. Зачем убеждать словами, если можно использовать столь выразительные предметы интерьера? В этом есть своя первобытная эстетика. «По-моему, это перебор», — пробормотал Фомир, с опаской глядя на происходящее. «Нас же потом повесят за убийство королевского чиновника. Хотя, с другой стороны, я же слышал, что он творил с заключенными. Он садист и жестокий мучитель» га он подтащил гролок плахий и с силой швырнул его на колени тюремщик упал в грязь рыдая и что то бессвязно бормоча муранг подошел сзади схватил его за сальные волосы и с силой приложил лицом к щербатому дереву нет почините я все отдам деньги забирайте все его голос срывался на визг я медленно подошел и встал рядом глядя сверху вниз на трясущуюся тушу «Я видел, как из окон казармы тюремных блоков за нами наблюдают сотни глаз». Это был своего рода...